Вагар засмеялся, если даже лесок, в котором можно укрыть резерв. И дорога на Кесан проходит всего в миле отсюда. Мост мы сожжем, на всякий случай. А река выше по течению слишком широка, чтобы ее можно было перегородить и осушить русло. Они могут просто спуститься вниз по течению, заметил Санти. Там тоже есть мост. Враги перейдут Унару и двинутся дальше на север. «Этого не будет», — возразил Вагар. Киран Раон не настолько глуп, чтобы оставить нас в тылу. Летим в Лигон. Я хочу, чтобы еще сегодня сюда двинулись первые отряды. И надо позаботиться о провизии. Может, нам придется провести здесь не один десяток дней». «Может быть, но завтра я намерен ехать в Фаранг». «Да», — согласился Беорг, — «немедля». Они взобрались на дракона. Серый неловко запрыгал вниз по склону, ловя крыльями ветер. Пологий холм не из тех мест, на которые любят садиться драконы. Бьорк сидел перед Санти, юноша в которой уже раз остановил взгляд на кожаном чехле, в котором лежал огненный хлыст Дигона. Хлыст притягивал. Санти кожей ладони чувствовал его теплоту. «Возьми меня», — нашептывал голос изнутри. «Возьми, и сможешь остановить любое войско». Санти испугался. Он помнил случившееся во время летнего праздника и не хотел убивать. Он уже понимал разницу между воином, который убивает мечом и магом, который убивает силой собственного духа. Нет уж, пусть сражаются воины. Фаранка они прибыли утром следующего дня. Они — это Биорг, Санти, Ганг и три сотни всадников. Встречал их лично наместник Аулан, хотя никто из прибывших не просил его об этом. Санти наместник не узнал. Впрочем, он никогда и не видел юношу, чьей судьбой распорядился. Санти мог бы признать доверенный наместника Хуран, Но чиновник физически не мог бы этого сделать. После того, как двое гостей посетили Алана зимой, чудом уцелевший наместник счел за лучшее отдать приказ тайно удавить верного слугу. Наместник не сомневался, тело отвернется. Что ж до нападения на самого Зодчего? Алан свалит вину на Мада, который, кстати, исчез, как только залечил рану. Он, наместник Алан, выкрутится из любого положения. Пока же Алан радушно приветствовал Санти. Жаль, юноша прибыл так поздно. Он, Алан, давно уже ждет его. Уроженец Фаранга найдет в родном городе полную поддержку. Все, что пожелаете. Деньги, люди и доказательство щедрости. стражи Севера, достойный Ганг, стоящий рядом с Освободителем. Ганг удивленно поднял бровь, но промолчал. Он, наместник Алан, полностью разделяет и приветствует цели Освободителя. Он – наместник. Допросит да его вождь Сантан за не имеющий силы титул. Другой он взять не решился. Настолько разделяет его взгляды, что даже пытался взять крупнейший из прилегающих к фарангу владений. Но, увы, потерпел неудачу. Ганг издал сухой смешок. «Это не твое дело», — грубо ворвал наместника Биорг. «Ганг, у тебя найдется человек достаточно умелый, чтобы занять место этого ублюдка». «Но идиотца, произнес Ганг, брезгливо глядя на наместника. «Городом управляют чиновники канцелярии». «Эта дрянь только пакостит». «Возьмите его», — велел Вагар своим телохранителем. И мускулисты урнгрия мигом скрутили ошеломленного наместника, отобрав оружие и стянув пленнику локти над головой. «Заткните ему рот», — сказал Биорг, когда наместник возмущенно завопил. «Если ты не умешься, то вместо кляпа тебе в пасть кипящее масло», — пообещал он. И бывший повелитель Фаранга заткнулся. Его собственные стражники и свита не осмелились вступиться за своего господина. Или не пожелали. Ганг поманил к себе начальника Фарангской канцелярии, молча наблюдавшего за происходящим из-за голов стражи. Работай, как работал, сказал он чиновнику, пока тебя не тронем. А поприжмешь своих золотолюбивцев в писак, Не только не тронем, но и поддержим. Иди, ты теперь за наместника. И, наклоняясь к Санте, сказал: Неплохой человек, и дело знает. Поступай, как считаешь, нужным, согласился юноша. Начальник канцелярии сделал несколько шагов, потом вернулся. Э -э -э, достойный. Говори, разрешил Ганг. «Почтенный, прошу простить», — он смутился. «Освободитель желает расположиться во дворце? Ему э, подготовить покои?» «У меня есть дом в Фаранге», — сказал Санти не без гордости. «В этом нет сомнений, но...» «Нет», — твердо сказал Санти, — «я не буду жить во дворце». «Разумно», — одобрительно отозвался Биорг, когда чиновник отошел. «Этот дворец — настоящий змеюшник, почище по Сахагойского». Не один месяц потребуется, чтобы его обезопасить». «Наш Алан мнил себя родичем красноглазых», — заметил Ганг. «Может, и не без оснований, судя по его вкусам. Что будем с ними делать, вождь?» «Увезем с собой, а там посмотрим», — ответил Санти. «Ганг, мне надо, чтобы за три часа до заката ты собрал народ. Скажем, на площади умиротворения. Я буду говорить с ними сам». «Сделаю, освободитель». «А я пока займусь владением, что оказалось не по зубам Алану», — сказал Беорг. «Ганг, как насчет гарнизонов Кимона, Мана и Сонга?» «Я еще вчера послал к ним гонцов. Думаю, сегодня к вечеру они будут здесь». «Беорг, ты можешь взять всех наших всадников, и еще я пришлю две сотни воинов-моряков из порта. Хватит этого?» «Да, уверен, стражи владения не будут слишком упорствовать. Слухи бегут быстро». «Бождь?» «Поступайте, как считаете нужным. Я поеду домой. Ганг, ты знаешь, где меня найти?» «Да, освободитель. Биорг. «Разве я не говорил, что побывал у тебя в гостях?» «Удачи!» Сантики кивнул четырем своим телохранителем и направил Парда под тень деревьев, обступивших в широкую аллею. «Смешно, но он надеялся найти в доме отца». При виде ухоженного сада, сердце Санти радостно забилось. Потом он сообразил: Дом мог быть куплен. Раньше эта мысль ему почему-то не приходила в голову. И радость испарилась. Санти, Санти соскочил с парда и собственноручно открыл ворота. Два телохранителя из бывших стражей спешились и не отставали от него ни на шаг, когда юноша прошел через сад и поднялся по лестнице к дверям. Эй! крикнул он, входя в дом. Тишина Санти осмотрелся Внутри все в полном порядке Вещи на своих привычных местах Пыль с панелей и Земля в горшках влажная Вместе с тем Санти сразу ощутил В доме никто не живет В задумчивости он поднялся по винтовой деревянной лестнице Наверх Прошелся по второму этажу Заглянул даже в ванную Поверхность прозрачного камня, из которого была сделана ванна, слегка помутнела. Так бывало, если камень дольше десяти дней не соприкасался с водой. Нет, дом не продан. И, безусловно, кто-то присматривает за ним, но отца здесь нет. Санти погладил рукой большое белое полотенце, висевшее слева на зажиме в форме головы пса. Бессознательный жест, вернее, сверхсознательный. Санти сразу это понял. От полотенца исходило нечто необычное. Слабое дуновение. Запах. Очень знакомое, но не принадлежащее этому дому. Санти вспомнилась и тая, Хотя ясно было, что не след Фьёль остался на белом мягком материале. А чей же? Санти, Санти начал погружаться внутрь себя, чтобы поискать там ответ, но ему помешали. Снаружи раздались голоса. Один из них принадлежит его старшему телохранителю, а второй показался знакомым. Санти вышел на террасу и увидел, что воин преграждает путь какому-то молодому человеку, высокому и тощему. «Пропусти его, Джевар!» — крикнул юноша. Посетитель повернулся на голос, и Санти сразу узнал. «Суана!» «Дживар!» — закричал молодой маг более повелительно. «Пропусти! Я знаю этого человека!» Воин повиновался, но без всякой охоты. На жизнь Санти уже несколько раз покушались, и потому стражник имел весьма жесткий приказ Эрда в отношении незнакомцев. Суан пошел к дому, Дживар следом. Четвертый телохранитель остался у ворот. Санти сбежал вниз и встретил старого приятеля в гостиной. Они обнялись, потом отстранившись, поглядели друг на друга. «Ты вырос», — удовлетворенно произнес Санти, — «ученик Тиллода был на пол головы выше бывшего певца». «И ты», — Суан с восхищением глядел на друга. За прошедший год Санти из мечтательного юноши, с нежной кожей и ласковым взглядом, превратился в молодого мужчину с волевым, красивым лицом. Лицом человека, гнев которого пугает, но за которым хочется следовать. Сила, живущая внутри, проступала в каждой черте, но тут Санти улыбнулся. И Суан понял, что его друг по-прежнему тот самый юноша, которого он так любил. «Так ты и есть освободитель?» — спросил ученик Тилода. «Да, так меня зовут. Дживар, расставь нас». Стражник заколебался. «В чем дело?» — с нетерпеливой ноткой в голосе произнес Санти. «Вы же проверили дом и сад. Возьми своих людей и охраняй ворота. Если вы понадобитесь, я позову. Ну?» И телохранитель вынужден был подчиниться друзья тоже вышли во двор так это ты ухаживаешь за моим домом сказал санти я «Тилот попросил меня «Тилот?» — санти схватил юноша за руку он здесь нет они приезжали только на один день проговорил саван слегка ошеломленный пылом санти только на один день учитель и твоя мать — санти застыл на месте потом взгляд его упал на заросшую виноградом беседку в дальнем конце сада между высокими кустами с оранжевой мелкой листвой «Пойдем туда!» — воскликнул он, увлекая Суана за собой. «О, я почти догадался об этом!» — возбужденно воскликнул Санти. Он шел так быстро, что даже длинноногий Суан с трудом поспевал за ним. «Как она выглядит? Я ведь никогда... Я не помню ее!» «Она прекрасна!» — искренне ответил Суан. «Входи сюда!» — подтолкнул его Санти. «Сейчас ты расскажешь мне все!» Он был настолько возбужден, что начисто утратил восприимчивость и не ощутил угрозы, таившейся совсем рядом. Беседка, вернее, небольшой круглый павильон шагов 15 в поперечнике, маленькое свидетельство архитектурного гения Зодчего телода было настолько же удобно, насколько красиво. Вдоль стен располагались широкие удобные скамьи, вернее, ложа, на которых в прежние времена лежали мягкие подушки, а теперь только шелковые покрывала середине возвышался крохотный дворец из белого камня, вокруг которого из фигурок фонтанов разбрызгивались струи воды, а сам миниатюрный замок окружало озеро в два шага шириной. Водяная пыль висела в воздухе, полуденная летняя жара осталась снаружи. Здесь, за оплетавшими резные столбы лозами нежно-голубого винограда, жила прохлада и свежесть. Санти усадил друга рядом с собой и заставил дважды рассказать все от начала до конца. Он настолько погрузился в воспоминания друга, что услышал шорох снаружи только тогда, когда следившие за ним подобрались к самой беседке. Точнее первым звук снаружи услышал Суан и подумал, рядом один из телохранителей Санти. Сам же Санти, впитывавший каждую мысль ученика Тилода, поймал и эту — И мгновенно разорвал связь. Он-то знал, все четыре воина по-прежнему у ворот. Суан ощутил, как напряглась лежавшая на его плече правая рука молодого мага. Скосив глаза, он увидел, как левая рука Санти легла на эфес меча и почувствовал страх. «Тихо», — прошептал Санти. Двое ворвались в павильон, бесшумно и быстро. У одного в руке был меч, у второго — Крис. Суан чуть не вскрикнул, но рука Санти зажала ему рот. Двое убийц удивленно озирались, их глаза обшаривали внутренность беседки, но, к удивлению, Суана на юношах не задержались. Убийцы не видели их. «Ты сказал, они здесь!» – злобным шепотом процедил тот, что держал меч. «Они вошли, клянусь туром!» Второй упал на пол и заглянул под скамьи. Потом встал и удивленно помотал головой. Первый тем временем оглядел виноградные лозы, облепившие беседку. Голубая завеса была не тронута. «Ты наврал!» — свирепо прошептал вооруженным мечом. «Нет, Нагар, нет!» — возразил второй, испуганным шепотом. «Я выследил их! Они уже минут пятнадцать здесь! Жизнью клянусь, Нагар!» «Здесь?» — Прошипел первый с издевкой. «Где здесь? Там?» Он ткнул острием меча себе под ноги. «Вели испарились! Растаяли!» «Не Конгай, подумал Санти. «Хотя и похож на кангая!» «Не могли они смыться!» — не слишком уверенно прошептал тот, что с Крисом. «Ты упустил их, ублюдок!» Названный Нагаром стоял теперь спиной к Санте, и юноша начал медленно вытягивать из ножен меч. Сдвинься, убийца на полшага наткнулся бы на ноги Суана. «Ты упустил их, ублюдок! Что теперь сказать хозяину?» Санте не видел Нагара, но зато отлично видел, как посерело от страха лицо второго. Белый меч вышел из ножен. Теперь Санте мог бы убить того, кто стоял к нему спиной, но он медлил. «Можно сказать хозяину, что к нему было не подступиться?» — предложил убийца с Крисом. «Скажи!» И он вырвет тебе язык за вранье. Как они могли выйти, если ты не проспал их? «Не знаю!» И вдруг расцверепев. «Отстань от меня! Нету их! Улетели! В воздух превратились!» «Давай, помаши мечом, может, достанешь!» Санти осторожно поднялся. Меч Асинаров был у него в левой руке, а правая по-прежнему лежала на плече Суана. Остриё белого клинка направлено в незащищенную шею убийцы. Санти представил, как жало избивня Хармшарка с легкостью прорезает мышцы и входит в позвонок на палец ниже коротко остриженных черных волос. Меч сам подсказывал, куда нанести удар. «Ублюдок!» На скуле того, кого звали Нагар, вздулся и заходил жевак. «Разрубил бы тебе башку, да меч жалко пакостить! Марш в сад!» Может, они еще там, поблизости? Ага, теперь уже издевка звучала в шепоте второго. Как же, сидят и ждут, чтобы ты их порешил. Санти не видел глаз Нагара, но ощутил его готовность убивать. Второй же прочитал эту готовность на его лице и попятился. Ну что ты, Нагар, я пошутил, ясное дело, мы бы услышали, как они удирают, разве нет? Заткнись, оборвал его первый. все, уходим. Миг... И словно их не было. Слан глядел на друга с восхищением и благоговейным страхом. Белый меч в руке Санти словно испускал сияние. Но сам молодой маг ощущал исходящую от меча неудовлетворенность. Меч предпочел бы битву. Шаги убийц еще некоторое время слышались поблизости. Они обшаривали кусты, надеясь отыскать Санти. Потом все стихло. «Ушли!» — сказал юноша, вкладывая клинок в ножны. Он знал, что поступил правильно, не дав мячу воли. «Не говори никому!» «Не скажу!» — с горячностью воскликнул юноша. «Ты отвел им глаза, как настоящий маг, Санти?» «Я и есть маг!» — без улыбки произнес его друг. «Идем! Эти уже не опасны, но могут прийти и другие!» Живар был прав, когда не хотел оставлять нас вдвоем. Они вышли из беседки, Суан то и дело оглядывался, но Санти был спокоен, он знал, в саду никого нет. Знаком он подозвал Джавара: «Мы будем в доме», — сказал юноша телохранителю. «Оставь одного человека у ворот, второго на крышу, третьего к дверям дома, а сам будешь с нами». Стражник внимательно посмотрел на Санти. «Кое-что изменилось, освободитель, верно?» «Да, Санти не стал вдаваться в подробности. Пойдем в дом, Суан». Утром следующего дня войско выступило из Фаранга. Речь Санти произвела свое обычное действие. Его военачальники полночи провели, отбирая из числа добровольцев тех, кого стоило взять с собой. В результате у молодого вождя появилось еще две тысячи всадников и втрое больше пеших. Биорг и Санти вместе с верховыми отправились в Легон, а Ганг с пехотой Добровольцами и воинами-моряками Двинулся напрямик к месту, выбранному вагарам для битвы Им следовало за четыре дня пройти больше 70 миль Чтобы поспеть туда раньше, чем армия юга Санти был доволен Численность его армии удвоилась Он узнал, что отец жив И у него появилась надежда увидеть мать Санти был доволен, но Биорк вскоре озабочен Скорее озабочен, чем удовлетворен Их по-прежнему вдвое меньше, чем Южан. «Мне еще раз понадобится твой дракон», — сказал он, подъехав к Санти. «Запросто. Кстати, может, мне имеет смысл пообщаться с этим Керанрауном лично? Ты же знаешь, он не пожелал с нами разговаривать. Но, в конце концов, Серый может принести меня к нему и без его желания. А войско? Я думаю, пока это слишком рискованно», — произнес Беорг. Если мы сможем доказать, что достаточно сильны, ему придется пойти на переговоры. Но времени не так много, брат. Я мыслю, так будет лучше».